Шестью днями позже мы уже плыли по Карибскому морю на маленьком суденышке, перевозившем фрукты, разыскивая остров Альфонса. Это была моя первая морская экспедиция и, надеюсь, последняя. Теперь меня затащат на борт корабля только под наркозом. На пятый день плавания около десяти утра Альфонс издал дикий крик индельца и выхватил у капитана карту. — Это мой остров Кэп! — воскликнул он, указывая на крошечную черную точку на горизонте. — Рулите туда и высаживайте нас. Я жажду снова увидеть эту кучу песка. Не прошло и часа, как мы оказались на песчаном пригорке, поросшим чахлыми пальмами. А еще через полчаса, сидя на своих пожитках, наблюдали, как наше судно исчезает вдали. Стояла такая жара, что на солнцепеке можно было зажарить поросенка, но Альфонс выглядел безумно счастливым. Порывшись в своем мешке, он нашел кое-что поесть. А затем мы трое разожгли трубки и принялись ждать, когда солнце немного опустится к горизонту. «Альфонс!» — начал я, когда мы растянулись под самым раскидистым деревом. «С начала нашей экспедиции я не расспрашивал тебя о подробностях. А теперь, может быть, ты расскажешь нам, как тебе удалось поймать эту твою змею?» Альфонс, сделав большую затяжку, закинул руки за голову. — Рассказывать особенно нечего, — ответил он. — Но вы имеете право знать все. Моя станция — это просто хибара, где вместо мебели стоит ящик из-под мыла. Она находится в конце оврага, то есть там был овраг. Однажды ночью началось землетрясение, и когда все утихло, я вышел наружу взглянуть, во что превратилась местность. Ярко светила луна, и когда я посмотрел туда, где должен был находиться мой овраг, я решил, что сошел с ума, но от него ничего не осталось. Вместо лощины передо мной кипело и пенилось озеро, полмили шириной и 2 мили длиной. А в озере я увидел самое любопытное создание, какое только можно себе представить. Длиной в 300 футов. Как-то раз я заставил его вытянуться и измерил, так что в цифрах не сомневайтесь. И с головой, как у освежованной коровы. Он левел и хлопал плавниками, от него ужасно пахло. Это был Билли. И вскоре я сообразил, что произошло. От землетрясений в основании моего острова образовалась расщелина. И Билли вместе с водой попал сюда. Затем щель завалила, и мы со змеей остались вдвоем. В ту ночь мне не пришлось выспаться. Гость метался по озеру, во всю глотку призывая свою родню. Но к утру он выдохся и уснул на воде мирно, как ягненок. Именно тогда он и понравился мне. — Не знаю, почему в тот момент я вспомнил тебя, — бил Мартин, — но так уж случилось, что я назвал его в твою честь прежде, чем он смог проснуться и возразить. Когда он открыл глаза и увидел, что я за ним наблюдаю, то вышел из себя. Высунувшись из воды на десять футов, он начал буянить. С ворчанием взмахнул головой, и та самая чешуя, благодаря которой мы встретились, полетела прямо в меня. Я отступил в сторону, где она зарылась в песок. — Послушай-ка, Бео! — сказал я. — Нельзя так обращаться с хозяином этого острова. Во-первых, я тебя сюда не приглашал. Ты у меня незванный гость и должен вести себя повежливее. Я не против, чтобы ты остался, но тебе придется смирить свой нрав. Не думаю, что змей меня понял, но, судя по его виду, что-то он уловил. Он зевнул со смущенным видом, и я бросил ему кусок мяса. но Он поймал мясо, развернулся и поплыл к противоположному краю озера. С того момента он стал вести себя прилично, и у меня не было причин жаловаться. Я раньше и представить не мог, что морской змей может скрасить мое существование. Я прямо скучаю по нему. Он привязчивый, и когда мы привезем его в Штаты, то легко приучим делать то, что нужно. Еще несколько недель хорошего обращения, и он станет кротким, как котенок, и поплывет за любой лодкой, в которой я буду сидеть. Слышите меня? — А если у него на этот счет иное мнение? — спросил Джимми. «Мистер Рейнс», — сказал Альфонс, — «мой зверь обучается хорошим манерам не в заочной школе. Если он проявит нахальство, я всегда на чеку. Он получит соответствующее наказание, лишившись рыбы. Это предоставьте мне. А теперь пошли, солнце садится». Два часа мы карабкались через дюны. И, наконец, оказались на невысоком холме, с которого открывался вид на маленькое озеро с низкорослыми деревцами по берегам и лачугой у одного конца. «Вот!» — воскликнул Альфонс, гордый, как павлин. «Перед вами Дуланбель. Великолепна панорама, не правда ли? Я подумаю о том, чтобы разделить его на участки и продавать избранным. «Добро пожаловать в отель Дедулан!» Ду -Ду – пригласил он, открывая дверь и заглядывая в хижину. «Но, может, лучше сначала выгнать ящериц? Они не очень-то любят незнакомцев». Войдя внутрь, он поднял там шум. Полдюжины чешуйчатых созданий бросились во все стороны. За ними последовали сухопутные крабы и домовые змеи. Ну, а теперь, провозгласил он, появляясь в дверях, — Ваши апартаменты готовы, джентльмены. Уходите и зарегистрируйтесь. К сожалению, все номера с ванными заняты но к вашим услугам удобное озеро. Когда мы распаковали вещи и устроили себе койки, солнце почти село, Альфонс, напевая себе под нос, сновал вокруг хижины со своими горшками и сковородками. Мы с приятелем некоторое время наблюдали за ним, а затем Джимми обратился ко мне, понизив голос. «Это на самом деле происходит? Или я сплю?» «Меня не спрашивай», — сказал я. «Чувствую, что скоро мне придется заставить из себя проснуться». Джимми покачал головой. «Самое худшее — это то, что мы и в самом деле здесь, Хи денежки наши теперь не вернуть. По-моему, нам придется довести это дело до конца». Но где же эта змея? Слушая его, я взглянул на озеро, и тут волосы у меня на голове встали дыбом. Разумеется, частично я поверил в историю Альфонса, но не был готов встретиться с чудовищем так скоро и так неожиданно. Не успел я ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не сплю, Как змей устремился к нам. Он плыл по озеру, и зрелище это было жуткое. Он напоминал водонапорную башню, И я клянусь, что он смог бы дважды Вернуться вокруг ипподрома в латонии Да еще осталось бы на пару кругов. Гигантский блестящий дождевой червь Скользил по воде, И последние лучи заходящего солнца отражались от его чешуек, делая его белым, словно серебро. Когда он заметил нас, у меня перехватило дыхание. Змей высунулся из воды футов на двадцать и притормозил, поднимая огромные волны. Глаза его по величине напоминали бочки. А когда он раскрыл пасть и продемонстрировал ряд зубов, похожий на забор, выкрашенный белой краской, Джимми не выдержал. И, сдав какое-то хрюканье, он замертво повалился на землю. У меня тоже начинала кружиться голова, и я уже размышлял, как бы побыстрее добраться до побережья, предоставив Джимми его обморогу самим себе когда из лачуги высунулся Альфонс. «Ага!» – крикнул он, появляясь в дверях со сковородкой в одной руке и коробкой сардин в другой. И Билли пришел. «Ну что, парни, думаю, теперь вы разобрались? Дуратил вас дядюшка Альфонс или нет? А, ну разве он не красавец?» Уильям! Ты ведь гордишься тем, что он твой тезка. Я попытался набрать в легке достаточно воздуха, чтобы выразить свое мнение по этому и еще кое-каким вопросам. Когда змей достиг берега, остановился и издал такой рех, от которого я рухнул прямо на джимми. Альфонс, видимо, считал все это хорошей шуткой. Он щелкнул пальцами, подзывая чудовище. — Сюда, Билли, иди сюда, мальчик мой! — крикнул он. — Иди, поприветствуй своего гордого старого босса и его друзей. Не забывай о хороших манерах.